Глава вторая Дорога к Москве была тяжелая и опасная. Тянулись очень долго сыпучие пески, сменили их полосы чернозема, шумели полные реки. Стояла после дождя невылазная грязь, особливо под валуйками. А в темных лесах, на перелазах и по скамам слякотным, того и гляди, наскочит разбойные люди. Держись, казак, за саблю острую, и не забывай, в котором мешочке у тебя свинец лежит, где порох сухой припрятан. Глаза держи на стороже, не спи, казак, в седле. И костер, если надобно, разведи подальше от дороги, а чуть что ногу встремя. Коней не расседловой. Дорога длинная, незнаемая. Всякого человека она терпит. По Валуйской дороге мало ли царских да турецких, да кизилбашских персидских послов езжало. Купцы, бояре, дворяне богатые везли по ней товары. Да только теперь, к удивлению станичников, Валуйская дорога была пуста. Сказывали, стала она пуста потому, что конному пешему показаться нельзя было. Убьют, зарежут. Однако донская станица атамана старого без помехи въехала в Валуйки. Кони донские пристали, ушами водят, дрожат и едва на ногах держатся. У главной съезжей избы в Валуйках горцевал на сером сытом коне в золоченом уборе князь воевода Григорий Волконский. Он сидел в седле надменной и строго глядел на подъезжавших казаков. Огромная горлатная шапка едва держалась на голове. Сабля у Волконского была кривая и расписанная узорами. Широкая рукоять из слоновой кости. Дорогонькая сабля. Атаман-Старой глянул на нее и со своей сравнил. Своя была лучше, легкая. Кашлянул атаман. Казаки тоже громко закашляли. Воеводы молчал. Атаман пристально посмотрел в насмешливые глаза воеводы. — Ну что уставился на меня своими буркалами? — проворчал Волконский. — Далечь собрались. — В Москву, князь воеводы, — ответил атаман. — А грамоты проезжи, Без грамот мы не ездим. — Добро. — Кладите грамоты. Зачем к Москве спешите? — С великими вестями. — Поведайте. — Да нет уж воевода. — Те вести писаны к самому царю-государю. Другим читать не велено. И воеводам? спросил Волконский, поправляя гордо шапку. И воеводам? Ха-ха! Надменно расхохотался воевода и слез с коня. А не дури. Давай-ка грамоты, отписку, донесение с дона. Отписку я не дам, сказал второй и тоже слез с коня. Отписка с дона будет читана мною только царю в Москве. Она за войсковой печатью. — Вон как! — хмуричело сказал воевода, дернув себя за ус. — Иди-ка в съезжую, там разберем. В съезжей, развалясь на лавке и упершись широкой спиной в стену, Воевода Волконский учинил атаману-старому допрос. Он стучал кулаком по столу, вскакивал, садился, грозил. — Да вы! — кричал он, — воры, разбойники! Да вы, ослушники царя! Я, воевода на Волуйках и судья, захочу всех до единого на вечное богомолье отправлю. Захочу. Во строги сгною, а захочу царю отпишу. Отписку вашу читать давайте. Мне все должно быть ведомо. Иначе не стану я кормить вас из царских запасов, разбойники. Атаман спокойно слушал воеводу. Вот что, князь воевода, С усмешкой сказал старой. Мы не разбойники и не воры. Мы царские холопы. И ты есть царский холоп. Отписок для тебя нету. И ты бы, боярин воевода, Для тех скорых царских вестей подводы б нам дал. Кони у нас пристали в дороге, сам видишь. Изголодались мы. И напрасно кричишь на нас. Жил бы лучше в ладу с нами. А не станешь в ладу жить с нами? Не равен час, прибьем. Давай подводы. Закончил он решительно и подступил поближе к воеводе. — Подвод для вас у меня нет, — ответил Волконский и хотел было подняться и выйти из езжи избы. — Нет, пан воевода. — настойчиво сказал атаман. — Постой. Давай подводы. Мы едем в Москву по самым скорым делам. А я того не знаю. Э — Эгэ, воевода! — зашумели казаки. — Царское дело рушишь. Задержку чинишь. челом ударим царю. Царь потрясет твою рыжую бороду. Стряхнёт с тебя твою воеводскую одежду а будет маловато, то он тебя и с валуек вытряхнет. Вот такой же строптивый был воронежский воевода, князь Долгоруков-Шабан. Царя гневил? Так мы его прибили. Ты дашь подводы? Услышав такие слова, воевода притих, гнев припрятал. «Я ближний царю боярин, я князь!» — сказал он. Станичники захохотали. «Ближний царю боярин? Ты, валуйский вымогатель, живешь на даровом корму, на посулах взятках людских. Поминки, подарки принимаешь, казаков по всем дорогам грабишь». Да не нечто царь доверил грабить нас. Ты вот что, князь Волконский, сказал Левка Карпов, Коль приехал на Валуйки покормиться, кормись, а мы едем по делу наиважнейшему, не задерживай нас посту. Чего толкуете, добавил Афонька борода. Коней возьмем сами, пусть только крикнет. Он тут недавно станицу легкую ограбил. У атамана, Федьки, Ханинева саблю булатную сорвал. Ей было пять рублев цена. Семь золотых взял, да пять рублев до цепь золотую, весу в пять золотых. Знаем, каков воевода, Гришка Волконский. Ни совести, ни стыда, срам один. Очи твои лукавые. Где кони? Ребята, бери коней, нам ехать надоть. — И то дело, — поддержал старой. — Ступайте на конюшню. Нам на валуйках мешкать нельзя. Не больно ли долгую песню затянул ты, князь воевода? Ведь мы на твоих коней понадеялись. — Зачем, братцы, шумите так? — оробел Волконский. — Я вам... Раздобуду наидобрейших и наибыстрейших коней, найду подводы. А вы мне все же скажите, с какими такими важными вестями скажете к царю?» Алеша-Старой, поправив саблю, лукаво подмигнул казакам и обратился к хитрому воеводе. «Мы едем к царю-батюшке с жалобой на всякие воеводские порядки». В печенках у нас сидят турки, татары, да воеводы. Мы, но не едем жаловаться на Валуйского воеводу. Сам посуди. Можно ли нам терпеть твое грабительство в государстве?» Воеводы нахмурился, отвернулся. «Правду сказал тебе атаман», — подхватили казаки. «Скажи-ка атаман ему все». Да мы теперь у такого разбойника и подвод брать не станем. Пешком до царя дойдем. — Дойдем, — подтвердил атаман. Но для какого же дела царь воеводу поставил в Валуйках? — Неправдой служить? Он ставил воевод, чтобы они воеводство держали нерушимо, чтобы судьями были народу. Да царь же Михаил Федорович велел всем воеводам блюсти порядок. Вот тут и писано в моей поминальнице. Вот, читай-ка. — Я не учен, — солгал воевода. — Так слушай, мы зачтем. Царь-то ж писал, чтобы воеводы и приказные люди наши всякие дела делали по нашему указу, И служилым бы, и посадским, и уездным, и проезжим Никаким людям насильств не делали. И посулов, и поминок ни от каких дел и кормов с посадов и узездов на себя не имели. И на дворе у себя детям боярским, и стрельцам, и казакам, и пушкарям быть, их Хлеба молоть и толочь и печь, И никакого изделия делайте на себя во дворе и в посадах, И слободах не велели. И городскими, и уездными людьми Пашен бы не пахали, И сена не косили. Слышишь, воевода, Это про твою грешную душу царь прописывает. Оглох? Оглох? Но ты хоть покажи нам ту цепь золотую, что взял у Федьки Ханенева. Аль не покажешь? Царю поведаем едино. Воевода, видя озлобленность казаков, стал ласковей. — Давайте, — сказал он вкратчиво, — расстанемся по-честному. Нелегкое дело знаться с донцами, того и гляди беду накличешь. Хочу поподчивать вас, чем Бог послал. Вы, вижу, добрые люди. Пойдемте к столу. Стал воевода кормить донцов сытным обедом, угощать крепким пивом. Но подвод и коней все-таки не дал. Покормили казаки своих коней, почистили, холодной водой напоили и тронулись в путь дорогу а воевода выпроводив их за городские стены в обгон станицы спешно послал гонца к царю с своей отпиской в ней было сказано государю царю и великому князю михаилу федоровичу гришка волконский холоп твой челом бьет в сентября государь в двадцать пятый день Приехали к нам, холопим твоим, на Валуйку, с дону атаман Алексей II, с товарищей одиннадцать человек. А сказали, государь, нам, холопим твоим, что посланы, де они к тебе, государю, к Москве с дону, от атаманов и от казаков, ото всего войска, с великими вестями» а вести, где государь, писаны тебе в отписке. А прочитать государь им атаманы и казаки давать никому не велели. Шумели на валуйке, подводы, которые им даваны не брали, а про посольское дело и про крымские вести словом ничего не сказали. А сказывает государь, За собой везут вести великие. Для скорых вестей мы им давали подви подводы до проводника. А нам неведомо, госудай с какими вестями и куда они едут. От войска с Дону с ними письма никакого нет. А от подвод наших атаман второй чтобы порухи ему не вышло, отказался». Атаман поехал на моренных конях, а ежели какая задержка выйдет у них на пути, не обессудь царь-государь и великий князь Михаил Федорович всея Руси.